Доверие. Одна опасность применения столь могущественного оружия заключается в потенциальном поощрении тех, кто изучает УЗы Хеле. Следует с особым усердием избегать помещения этих субъектов в обстоятельства мощного стресса. Иначе тебе придется принять последствия их вероятной инвеституры. Из диаграммы. Половица 27. Параграф 6. Четыре армии хлынуло на плато, словно река, внезапно прорвавшая дамбу. Шалан наблюдала за этим из седла, взволнованная и встревоженная. Ее небольшая свита, включая Ватаха, с солдатами. Газ заметно опаздывал, и в атах клялся, что понятия не имеет, куда тот подевался. Возможно, и следовало получше разобраться в сути долгов Газа. Она была так поглощена другими вещами. Вот буря, если бывший дезертир исчезнет, что она будет чувствовать? Придется с этим разобраться позже. Сегодня она превратилась в часть чего-то неимоверно важного. Истории, начавшейся много лет назад, когда Гавилары и Долинар впервые отправились в охотничью экспедицию в Ничейные Холмы. Пришло время заключительной главы, миссии, которая докопается до истины и определит будущее Расколотых Равнин. Паршенди и, возможно, всего Литкары. Шалан в нетерпение пришполила лошадь. Мерин пошел тихонько, как не старалась она его расшевелить. Буря бы побрала это животное. Адалин верхом на чистокровном рысью приблизился к ней. Жеребец был совершенно белым. Не сероватым, как некоторые лошади, но на самом деле белым. То, что у его жениха скакун оказался крупнее, было откровенной несправедливостью. Она ниже ростом, так что ей полагалось сидеть на более высокой лошади. «Ты нарочно дал мне медленного коня?» Пожаловалась Шалан. «Верно?» «Ну да». «Я бы тебя стукнула, но не дотянусь». Он тихонько рассмеялся. «Ты призналась, что у тебя мало практики верховой езды, так что я выбрал тебе объезженного Мэрина. И еще благодарить меня будешь, поверь. Я хочу выглядеть величественно в начале нашего похода». «И ты можешь это сделать?» Через чур медленно». «Строго говоря, медленное движение бывает очень величественным». «Строго говоря...» – парировала она. «Человеку не нужно так много пальцев на ногах. Может, тебе парочку отрежем и докажем это утверждение?» Он расхохотался. «Только лицо не трогай, пожалуйста». «Не говори глупости, мне нравится твое лицо». Адалин ухмыльнулся. Осколочный шлем болтался на его седле, словно принц не желал злохматить волосы. Шалан ждала от него остроумной реплики, но напрасно. Ну и ладно. Адалин ей нравился, какой есть. Добрый, благородный искренний. Не имело значения, что ему не хватало блестящего ума или того, чем обладал Каладин. Она даже не могла подыскать слова, чтобы это определить. Какая разница? Пылкий, решительный, как ровно горящее жаркое пламя. Он обуздал свою ярость и держит ее на коротком поводке наделен некоторой долей притягательного высокомерия. Это не надменная гордыня великого лорда, а прочная, надежная убежденность, которая намекает, что кем бы ты ни был, и что бы ты ни сделал, тебе не по силам причинить ему боль или изменить его. Да, он такой, как ветер или камни. Шалан полностью прослушала слова Адалина. Она зарделась. Прошу прощения. Я сказал, что у Сибириалия есть карета. «Возможно, ты захочешь ехать с ним». «Почему?» «Потому что я слишком нежная для верховой езды», – уточнила Шалан. «Ты не заметил, что я прогулялась по ущельям во время Великой Бури?» «Эм, заметил, но ходить пешком и ехать верхом – разные вещи. Видишь ли, это больно». «Больно?» – переспросила Шалан. «С чего вдруг у меня должно что-то болеть? Разве лошади не трудятся за двоих?» А Далин уставился на нее круглыми глазами. м <свят> пробормотала Виденка. «Идиотский вопрос. Ты говорила, что ездила верхом до этого». «Верхом на пони», уточнила она. «В имении отца». «По кругу». «Ну ладно, по твоему лицу я понимаю, что веду себя по-дурацки. Когда у меня что-нибудь заболит, поеду в карете сибариалем». «Лучше до того, как заболит», многозначительно попросила Далин. Короче говоря, через час. Хоть такой поворот событий и вызвал у Шалан сильное раздражение, она не могла спорить с его опытом. Ясно однажды определила дурака как человека, который пренебрегает сведениями, не согласующимися с желанным результатом. Шалан решила отбросить досаду и насладиться путешествием. Армия в целом двигалась медленно. Хотя подразделения по отдельности казались хорошо подготовленными. Отряды копейщиков верховые письмоводительницы, рассеявшиеся в авангарде разведчики. У Долинара было шесть массивных механических мостов, но он также захватил с собой всех бывших мостовиков и их простые переносные мосты, точные копии тех, что остались в лагере Садиаса. Это замечательно, потому что у Сибариаля была всего пара мостовых расчетов. Шалан позволил себе момент эгоцентричной радости из-за того, что он тоже отправился в поход. Размышляя об этом, она заметила, что позади кто-то бежит вдоль солдатских рядов. Невысокий мужчина с повязкой на глазу, на которого мостовики, охранявшие долину, бросали сердитые взгляды. «Газ!» – облегченно проговорила Шалан. Когда он подбежал с пакетом под мышкой, ее опасения, что его прирезали где-нибудь в переулке, не оправдались. «Извините, извините!» – заторопился солдат. «Она пришла! Светлость, вы должны торговцу два сапфировых брома. «Она?» – удивилась Виденко, принимая пакет. «Ага, вы попросили отыскать ее, и я это сделал, клянусь бурей!» Он явно гордился собой. Девушка развернула ткань и обнаружила внутри книгу. «Слова сияния», – гласила надпись на обложке. Переплет был потрепан, и страницы выцвели. В верхней части одной из них даже виднелось пятно от давно пролитых чернил. Не часто Шалан так радовалась, получая вещь столь невзрачного вида. «Газ!» – воскликнула она. «Ты чудо!» Он ухмыльнулся и одарил Ватаха улыбкой победителя. Высокий страж закатил глаза и что-то пробормотал. Шалан не расслышала. «Спасибо!» – проговорила она. «Большое тебе спасибо, Газ!» С течением времени, пока дни сменяли друг другом, Шалан обнаружила, что книга оказалась весьма подходящим развлечением. Армия двигалась со скоростью стадо сонных чулов, а пейзаж был довольно скучным. Хотя она никогда не призналась бы в этом Каладину или Адалину, учитывая то, что говорила, оказавшись тут в прошлый раз. Но вот книга... книга была изумительная и рождала досаду. «Что же важное и отвратительное привело к отступничеству?» – размышляла девушка, переписывая цитату в тетрадь. На второй день путешествия по равнинам она согласилась ехать в карете Адалина. Хоть принц и удивился, что тани желает взять в компанию свою горничную, Шалан не хотел объяснять девушке присутствие узора. Отдельные главы книги посвящались орденам сияющих рыцарей и описывали их обычаи, способности и образ жизни. Автор признавал, что многое основывалось на слухах. Запись сделана через 200 лет после отступничества. А к тому моменту факты. Предания и суеверия успели как следует перемешаться. Кроме того, книга была написана на старом диалекте алитийского протоалфавитом, который предшествовал современному женскому письму. Шалан потратила много часов на расшифровку некоторых понятий, время от времени подзывая кого-то из ученых на вани, чтобы они дали свое определение или толкование. И все-таки она о многом узнала. Например, у каждого ордена имели собственные идеалы, стандарты, Определявшие то, как совершенствовались рыцари. Некоторые были четко обозначены, другие оставались на усмотрение спренов. Кроме того, в одних орденах рыцари действовали самостоятельно, а в других, например, у ветробегунов, собирались в отряды с четкой иерархией. Она откинулась на спинку сиденья, размышляя об описанных силах. Значит, должны появиться и остальные. Так же как она и ясно, Мужчины способны элегантно скользить по земле, словно ничего не весят, и женщины прикосновением руки плавящие камни. Узор кое-что подсказал, но большей частью он помог ей, указывая, что из написанного, скорее всего, правда, а что ошибка, порожденная молвой. Его память пестрила пробелами, но постепенно улучшилась, и услышав, что написано в книге, он часто вспоминал еще что-нибудь. Прямо сейчас он удовлетворенно жужжал на сиденье возле нее. Карета наехала на ухаб, дорога здесь была неровная. Но, по крайней мере, девушка могла читать эту книгу и одновременно листать другие. В седле такое почти невозможно. Зато в карете она чувствовала себя запертой в четырех стенах. Пришлось напомнить себе, не каждый, кто пытается о тебе позаботиться, планирует поступать так, как твой отец. Болезненные ощущения, которых предупреждала Далин, так и не проявились. Поначалу она почувствовала незначительную боль в бедрах, возникшую из-за необходимости удерживать тело в седле. Но благодаря буре свету все прошло. Прогудел узор, забравшись на дверь кареты. Начинается. Шалан выглянула в окно и почувствовала на лице каплю воды. Камень потемнел, когда его оросило дождем. Вскоре воздух наполнился водной пылью, легкой и приятной. Она напомнила шалан дожди в Якеведе, Хоть и была холоднее. Здесь, в буревых землях, дожди редко бывали такими спокойными. Девушка опустила шторки и придвинулась к середине сиденья, чтобы не намокнуть. Вскоре обнаружилось, что шум дождя заглушал солдатские голоса и монотонный звук марширующих ног, создавая приятный фон для чтения. Одна цитата показалась шалана интересной. И она разыскала свой набросок расколотых равнин и старые карты Буревого Престола. «Надо установить, как эти карты соотносятся между собой», – подумала она. «Нужно побольше контрольных точек». Если бы она отыскала на расколотых равнинах две точки, соответствующие точкам на карте Буревого Престола, то можно было бы приблизительно определить его величину. На старой карте не было масштаба. И сопоставить его с картой расколотых равнин. Это дало бы хоть какой-нибудь контекст. На самом деле ее внимание в значительной степени привлекли клятвенные врата. Ясно считала, что на схеме буревого престола они представлены круглым возвышением в юго-западной части города. Существует ли там двери? Волшебный портал в уритиру. Как рыцари его открыли? Издал звук узора. Карета начала замедляться. Шалан нахмурилась, придвинулась к двери, собираясь выглянуть в окно. Однако дверь распахнулась, снаружи стояла великая леди Навани, а Долинар собственноручно держал над дне зонт. «Не возражаешь против компании?» – спросила Навани. «Конечно, нет светлость», – ответила Шалан и принялась поспешно собирать бумаги и книги, которые разбросала по всем скамьям. Навани с нежностью похлопала Долинара по руке и забралась в карету, где при помощи полотенца обсушила ноги до колен. Когда князь Колин закрыл дверь, женщина устроилась на сиденье. Они снова тронулись, и Шалан принялась растерянно перебирать бумаги. Как ей вести себя с Навани? Вдовствующая королева приходилась долину тетей, но у нее романтическая связь с ее отцом, так что она являлась в каком-то смысле будущей свекровью Шалан. Хотя, по воринским традициям, Долинар ни за что не сможет на ней жениться. Девушка неделями пыталась заставить довствующую королеву выслушать себя и потерпела неудачу. Похоже, теперь ее простили за известие смерти ясной. Значит ли это, что она нравится на Ване? «Итак?» – произнесла Шалан, чувствуя неловкость. Долина разгнал вас в карету, чтобы уберечь от болезненных ощущений, как когда долин поступил со мной? Болезненные ощущения? Клянусь небесами, нет. Если кому и надо ехать в карете, так это долинару. Когда случится битва, он должен быть отдохнувшим и полным сил. Я пришла сюда, потому что читать под дождем сидя в селе довольно неудобно. А... Шалан поерзала в сиденье. Наванья какое-то время ее изучала, потом наконец вздохнула и сказала. Я пренебрегла вещами, которыми не следовало пренебрегать. Все дело в том, что они приносят мне боль. Простите, тебе не незачем извиняться. Навани протянула руку к шалан. Можно? Виденка посмотрела на стопку исписанных листов, диаграммы карт, поколебалась. Ты посвятила себя работе, которую явно считаешь очень важной, мягко заметила Навани. Речь о городе, что искала, ясно. О нем говорится в твоих записках. Возможно, я могу помочь тебе истолковать намерения моей дочери. Было ли в этих бумагах что-то, что могло подставить Шаланы и выдать ее способности? Что-то из поступков Уали. Она так не считала. Девушка изучала сияющих рыцарей. Поскольку они были частью проблемы, искала место сосредоточения их сил. Все сходилось. Виденко нерешительно передала бумаги вдовстующей королеве. Навани принялась их листать, читая при свете сфер. Структура этих заметок интересная. Шалан покраснела. Структура казалась ей разумной. Пока Навани продолжала листать заметки, девушка вдруг ощутила странное беспокойство. Она жаждала, чтобы вдовствующая королева помогла, чуть ли не умоляла об этом. Однако на мгновение ей померещилось, что женщина вмешивается не в свое дело. Это стало трудом, Шалан. Ее долгом, ее подвигом. Теперь, когда Наванья явно справилась со своей скорбью, не захочет ли она все отобрать? «У тебя мышление художница, сказала Наванья. «Я это вижу потому, как ты располагаешь заметки. Что ж, думаю, не стоит ожидать от тебя столь же точных примечаний, какие я бы сделала сама. Магический портал в другой город? Ясно, и впрямь в это верила?» «Да». «Хм, тогда, скорее всего, это правда», – заключила Наваня. «Девочка так и не усвоила, что приличной ученой даме полагается время от времени ошибаться». Шалан кивнула и посмотрела на бумаги, изнемогая от тревоги. «О, не будь такой чувствительной», – фыркнула Наваня. «Я не украду у тебя дело». «Я такая предсказуемая?» – спросила Шалан. «Эти изыскания явно очень важны для тебя». Я так понимаю, ясно убедила тебя, что от найденных ответов зависит судьба всего мира. Верно. Преисподняя. Пробормотала на Ване, перелистывая страницу. Не стоило мне тобой пренебрегать. Очень мелочно с моей стороны. Это был поступок скорбящей матери. Ученые не должны тратить себе на такую чепуху. На моргнула, и девушка заметила, как заблестели ее глаза. Вы все-таки человек. Напомнила Шалан и, подавшись вперед, положила руку на колено Навани. «Нельзя же всем быть такими бесчувственными каменюками, как ясно!» Наване улыбнулась. «Иногда сочувствие в ней было столько же, сколько в трупе, верно?» Все дело в слишком блестящем разуме!» Сказала Шалан. «Постепенно привыкаешь к тому, что вокруг сплошные идиоты, которые едва поспевают за тобой!» Чана свидетельница, иногда я спрашиваю себя, как мне удалось вырастить эту девочку, не придушив ее. В шесть лет она подмечала логические ошибки, когда я пыталась заставить ее вовремя лечь в постель. Шалан ухмыльнулась. «Мне всегда казалось, что она родилась тридцатилетней». «О, так и было. Просто ее телу понадобилось тридцать с чем-то лет, чтобы догнать разум». Наваня улыбнулась. «Я не отниму тебя это и не позволю, чтобы ты в одиночку занималась столь важной вещью. Я помогу тебе». «Разгадывать загадки, которые ее привлекли, все равно, что заполучить ее назад, мою маленькую ясную, несносную и изумительную». До да чего нереальным был образ малышки Ясны на руках у матери. «Светлость на Ване, ваша помощь – большая честь для меня». Вдовствующая королева подняла один из листов ты пытаешься совместить буревой престол с расколотыми равнинами? Ничего не получится, если у тебя не будет опорной точки. Лучше двух, уточнила Шалан. После падения города прошли века. Его уничтожили во время самого Ахаритима, если не ошибаюсь. Нам нелегко будет отыскать здесь подсказки, хотя собранные тобой описания помогут. Она постучала по бумагам полусогнутым пальцем. «Это не моя область интересов, но среди письмоводительниц Долинара есть несколько археологов. Я должна показать им эти страницы». Шалан кивнула. «Надо будет все это скопировать», – продолжила Навани. «Нельзя рисковать потерей оригиналов по таким дождем. Я могу поручить это письмоводительницам сегодня вечером, когда мы разобьем лагерь. Если пожелаете». Навани посмотрела на нее и нахмурилась. «Тебе решать». «Вы серьезно?» «Абсолютно. Считай меня дополнительным ресурсом». «Что ж, хорошо». «Да, пусть делают копии», – согласила Шалан и покопалась сумки. «И с этого тоже пусть снимут. Я попыталась воссоздать одну из фресок, которая, по описаниям, располагалась на наружной стене храма, посвященного Ченаранач, находившегося в боревом престоле. Она была с подветренной стороны и, предположительно, в тени, так что мы, возможно, рассыщем то, что от нее осталось». Также мне понадобится землемер, чтобы замерить каждое плато, которое мы будем пересекать по мере продвижения к центру. Я могу их зарисовывать, но мое пространственное мышление не безупречно. Нужно, чтобы карта стала более точной благодаря конкретным размерам. И мне понадобятся стражники и письмоводительницы, чтобы опередить армию и посетить плато, расположенное параллельно с нашим курсом. Вы бы весьма помогли, убедив Долинара разрешить такое. Еще мне не помешали бы люди, которые займутся цитатами под картой. В них говорится о способах открытия клятвенных врат. Предполагалось, что это долг сияющих рыцарей. Надеюсь, мы сможем отыскать иной вариант. Также предупредите Долинара, что мы попытаемся открыть портал, если найдем его. Не думаю, что с другой стороны есть что-нибудь опасное, но он, вне всяких сомнений, захочет сначала послать туда солдат. Наваня выгнула бровь, слушая Шалан. «Вижу, ты как следует над этим поразмыслила». Виденка кивнула краснее. «Я позабочусь об этом», – пообещала на Ване. «И сама возглавлю команду исследовательниц, которые займутся цитатами». Она поколебалась. «Ты знаешь, почему ясно считала этот город, Уритиру, столь важным? Потому что там располагались сияющие рыцари, и она думала, что сможет разыскать в Уритиру сведения о них и о приносящих пустоту. «Значит, она как Долинар», – проговорила на ване. «Пыталась вернуть силы, которые нам, возможно, следовало бы оставить в покое». Шалана ощутила укол тревоги. «Я должна это сказать. Хоть что-нибудь». «Она не пыталась». «Она смогла». «Смогла». Девушка набрала воздух в грудь. «Не знаю, как она объяснила вам происхождение своего духа заклинателя, но, по правде говоря, он фальшивка». Ясно могла духа заглянуть сама без Фабриаля. Я видела, как принцесса это делала. Она знала тайны прошлого. Тайны, которые вряд ли кому-то еще известны. Светлость Навани. Ваша дочь действительно была одной из сияющих рыцарей. Или стала похожа на сияющую в достаточной степени, чтобы заслужить право именоваться так? Навани вскинула бровь с явным недоверием. Клянусь, десятым именем всемогущего это правда, добавила шалан. Это меня тревожит. Предполагается, что сияющие вестники, приносящие пустоту, нас покинули. Мы победили в той войне. Знаю. Что же, мне надо приниматься за работу. Бросила на ванне и постучала возницы, чтобы он остановил карету. Плач начался. Дождь лил и лил. Каладин слышал его за стенами комнаты, словно шепот где-то вдалеке. Слабый, унылый дождь лишенный ярости и пылы истинной великой бури. Он лежал во тьме, прислушивался к стуку дождевых капель и ощущая пульсирующую боль в ноге. Влажный, холодный воздух просачивался в его комнату. Пришлось разыскать дополнительное одеяло, присланное интендантом. Келс вернулся и попытался уснуть, но не смог сомкнуть глаз. Слишком много спал накануне, в день, когда армия долинара отправилась на равнины. Он ненавидел себя за рану. Постельный отдых был не для него. Уже не для него. Сил. Плач был ужасным временем для Каладина. Ни за днями в четырех стенах, как в ловушке. Бесконечное унылое небо действовало на него сильнее, чем на остальных. Вгоняло в апатию и безразличие. Кто-то постучал в дверь. Каладин в темноте поднял голову потом подтянулся и сел на своей кровати, больше напоминавшей скамью. «Войдите!» – пригласил он. Дверь открылась и впустила шум дождя. похожий на звук шагов тысячи бегущих мимо маленьких ног. Вместе со звуком в комнату проникло мало света. Хмурое небо плача погружало все вокруг вечные сумерки. Вошел мож. Он был в осколочном доспехе, как обычно. «Клянусь бурей, Кэл, ты спал? Прости!» «Нет, я не спал». «Но тут темно!» Каладин пожал плечами. Мож защелкнул дверь позади себя, потом снял латную перчатку и подвесил к зажиму на поясе доспеха. Сунул руку куда-то под складку металла и вытащил горсть сфер, чтобы осветить комнату. Карманная мелочь ему теперь служила то, что мостовик щёл бы невероятным сокровищем. «Разве ты не должен охранять короля?» – спросил Кэл. «Время от времени», – неторопливо проговорил нож. «Нас, пятерых охранников, разместили в комнатах неподалеку от его покоев». «В самом дворце, Колладин, это замечательно!» «Когда?» – негромко уточнил Каладин. «Мы не хотим испортить Долинару экспедицию, так что подождем, пока он не окажется достаточно далеко». «Может, пока не вступит в бой с врагом. Тогда Великий Князь будет слишком занят, чтобы повернуть назад, получив новости. Лучше для Литкара, если он одержит победу над Паршенди. Вернется героем и... королем». Каладин кивнул. И его затошнило. «Мы все спланировали», — продолжил Мож. «Поднимем тревогу во дворце, как будто заметили убийцу в белом. Потом сделаем то же самое, что сделали в прошлый раз». Отошлем всех слуг в их комнаты. Никого не будет рядом, чтобы увидеть, что мы делаем. Никто не пострадает. Все решат, что это дело рукшинского убийцы. Мы о лучшем и просить не могли. Кэл, тебе не придется ничего делать. Грейвс говорит, так уж вышло, что твоя помощь нам не понадобится. Почему же ты здесь? Спросил Каладин. Просто хотел поглядеть, как у тебя дела. Произнес «мош» и шагнул ближе. Лапен правду сказал. Про твои способности. Буря побрала бы этого гердозица. Лопен остался в лагере с Дабидом и Хобером, чтобы стеречь казарму и заботиться о Каладине. Значит, они с Моушем успели поболтать. Да, подтвердил Каладин. Что произошло? Точно не знаю, солгал он. Я оскорбил сил. И я не видел ее уже много дней. Без нее я не могу втягивать буресвет. «Нам придется это как-то исправить», – пробормотал Мош. «Или надо подыскать тебе сколочный доспех с клинком в придачу». Каладин посмотрел на друга снизу вверх. «Мош. Думаю, она бросила меня из-за участия в заговоре против короля. Видимо, Сияющий не мог оказаться вовлеченным в такое. Разве Сияющий не должен поступать правильно, даже если это трудное решение? Иногда за высшее благо приходится платить жизнями» произнес Каладин. «Именно так!» — это сказала Марам. «О моих друзьях, которых убил, чтобы сохранить свои секреты». «Ну, это совсем другое, конечно. Он светлоглазый». Каладин уставился на Мош, и глаза сделали светло-коричневыми. «Не темнее, чем у любого светлорда. Вообще-то у Марама цвет глаз был точно такой же, как и ты». «Келл!» — возмутился Мош. «Не говори такие вещи!» Ты меня тревожишь!» Каладин отвернулся. «Король просил доставить тебе сообщение», — заявил Мош. «Это мой предлог прийти сюда. Он хочет с тобой побеседовать». «Что? Зачем?» «Я не знаю. Теперь, когда Долинар ушел, король не просыхает. И не оранжевая пьет, заметь. Должу ему, что ты еще не пришел себя после ранения не в состоянии явиться». Каладин кивнул. «Кэл!» — окликнул Мош. «Мы ведь можем тебе доверять? Ты не передумал?» «Ты сам все сказал». Бросил колодин. «Я ничего не должен делать. Просто не мешать. И как бы я смог помешать?» «Раненый, без спрена». Все завертелось и зашло слишком далеко, чтобы он мог что-то предпринять. «Отлично!» – заключил Мош. «Ты выздоравливай, хорошо?» И ушел. А Каладин снова остался во тьме.